Однако удивительно, что злые и плохие сны стали дружить с недобрыми злыми людьми, а веселые и добрые — с добрыми людьми. Между тем люди становились все хуже и хуже, а жизнь их все тяжелее и тяжелее. Однажды один из совсем испортившихся людей лежал среди темноты ночи на благоухавшем чудными ароматами лугу. Сон и грезы хотели подступить к нему, но его грехи мешали им это сделать. В его душе зародилась страшная мысль — убить своего родного брата. Напрасно брызгал на него сон своим волшебным жезлом, окропляя влагу успокоения. Напрасно убаюкивали его своими пестрыми картинками грезы. Несчастный никак не поддавался благотворному влиянию. Тогда сон созвал своих малюток детей и сказал, «Если так, то улетим от него, дети. Он недостоин наших даров». И все они улетели. Однако такая неудача сильно рассердила сон, и, отлетев на далекое расстояние от непокорившегося его влиянию человека, Он долго никак не мог успокоиться. Особенно же его возмутил волшебный жезл, который оказался бессильным против греха человека. Тогда он в гневе воткнул жезл в землю. Кружившиеся же неподалеку грезы увешали этот жезл теми легкими воздушными пестыми образами, которые они хотели навеять несчастному греховному человеку. Все это видела ночь. Она поняла ошибку сна и, жалившись над ни в чем не повинным жезлом, вдохнула в него жизнь и, чтобы он мог пустить корни. И жезл, сохранив себе вызывающую сон силу, зазеленел и превратился в растение, а покрывавшие его дары грез превратились в его красивые листья. Это был мак. Другая легенда рассказывает о происхождении мака следующее. Однажды Господь сошел на землю, чтобы узнать, довольна ли она той жизнью, которую Он некогда на ней создал, и нет ли среди живущих на ней существ обиженных. Земля встретила его с радостью, но обратила внимание на несколько явлений, удручающих всех тварей и все растения. Во-первых, на необходимость поедать друг друга, вследствие чего вся земля является как бы громадной бойней, где травоядные пожирают растения, плотоядные травоядных, а человек — всех и все, будучи, в свою очередь, уничтожаем как бы в насмешку мельчайшими из всех существ микробами. Во-вторых, земля. На смерть, безжалостно уничтожающую на земле все, что не есть дорогого, разрушающую все самые дивные планы и уносящую счастье высшего из созданных Богом на земле существа, человека, который таким образом, несмотря на данный ему высокий разум, приравнивается к самым низшим, глупым и лишенным чувств созданиям. И, наконец, в-третьих, и самое ужасное, на те бесчисленные страдания и на то страшное горе, которые рассеяны всюду на земле. «На одного веселого и довольного, сказала Земля, приходятся сотни несчастных. В ответ на одно ликование раздаются сотни рыданий. В страданиях человек появляется на свет, и в страданиях, окруженный опечаленными и плачущими, умирает. Я отношусь к тем немногим, которые могут считать себя счастливыми, вкушая чашу радости. Я нахожу скрытый в ней страх перед смертью, а страх... Не то же ли страдания?» На первые два указания Господь ответил, что уничтожение существ друг другом и смерть являются необходимым законом усовершенствования и что населяющие землю существа не в состоянии постичь эту истину только из-за своей близорукости и ограниченности своего разума. «Для меня», — добавил он, — «все существа мира, начиная от мельчайших до громаднейших, от слабейших до сильнейших, от глупейших до умнейших, только органы, только клеточки одного громадного организма, Они обмениваются друг с другом соками и силами, так что один помогает другому, в одно и то же время и беря, и отдавая. Смерть — только отдохновение для усталых и утомленных, и колыбель — для вновь возникающей жизни. Что касается до третьего указания земли, то Господь, тяжело вздохнув, глубоко задумался над ним. Однако, подумав немного, не изменил своего прежнего решения и сказал, «Твоя правда, земля, на тебе слишком много горя, но я вложил в человека искру моего всемогущества». И он в продолжении тех многих тысячелетий, которые ему предстоит еще просуществовать, научится, как это горе преодолевать и как от него излечиваться. Он желал быть свободным? Так пусть же несет теперь все последствия этой желанной для него свободы. Но, Господи, — возразила ему земля, — прежде чем настанет этот отдаленный день исцеления, окажи же человеку хоть какую-нибудь помощь, дай ему хоть какое-нибудь средство успокоения, чтобы боль не была так тягостна, продолжительна и смертоносна. Тогда Господь подумал еще немного и дал земле маленькие крошечные зернышки и приказал разбросать их на возделанных полях и вдоль дорог, по которым ходит человек. Земля разбросала их, и из зернышек вырос наш маг, который распускает с тех пор свои пестрые, яркие цветы среди полей на дорогах и на лугах, где отдыхает человек. Как яркий огонек блестит он среди желтых хлебных колосьев и зеленеющих растений и приглашает человека сорвать его, выжать из него сок – и воспользоваться его целебными, более утоляющими свойствами».